— Серебряная цепочка? С топазом? — Мура приподняла левую бровь. — Зачем? Клиентка утверждает, — господин Бричкин решился присесть, — что топаз благотворно действует на живой организм, продлевает жизнь, ведет к долголетию. Да вот, извольте сами убедиться, протокол вчерашней беседы Два листка бумаги являли собой чудо-каллиграфии. Погрузившись в документ, Моро узнала, что Василий — потомок любимого кота царя-освободителя. Его мать жила в апартаментах Зимнего дворца. Котенком он был пожалован калишскому советнику-бреховцу за особые заслуги. Родословная Василия восходит к священным кошкам фараона Хеопса, Родоначальником российской династии был кот, привезенный для Петра Великого специально из Египта. Госпожа Брюховец склонялась к мысли, что кота похитили любая из ее подруг или дам, проживающих по соседству. Жизнь Василия госпожа Брюховец оценивала в 300 рублей золотом. Пораженные родословные кота... Мура подняла глаза на Сафрона Ильича. «Когда я служил в артиллерии, — начал смущенно Бричкин, — был у нас в полку один чудак из южных краев. Он пережил в детстве страшное потрясение. В соседнем домишке жила ведьма, и когда настал ее час умирать, обернулась черной кошкой, и вспрыгнула ему, спящему, на голову. Едва оторвал проклятую. Родители говорили, что это ему приснилось. Он же считал, что ведьмаческая душа хотела в него вселиться. Искала старуха перед смертью, кому свою черную магию передать. В черных кошках есть что-то мистическое. — Странное заявление, особенно родословное, — осторожно заметила Мура, не жалующая мистику. — Вы скоро убедитесь, Марья Николаевна. Наш клиентка-дама добропорядочная. С минуты на минуту явится. Мура вскочила и устремилась в смежную комнату, где она устроила склад вещей, необходимых для сыскной деятельности. кое-какая дежонка для нее и Сафрона Ильича, накладки, парики, коробка с театральным гримом, корзины, мешки, бинокль, набор луп, веревки, свечи, спички, фонарь. Мура накинула поверх светлого платья темный жакет с крупными пуговицами, водрузила на нос круглые очки в стальной оправе. Зеркало на стене подтвердило, что выглядит она, как и полагается, исполнительной, серьезной служащий. Мора повертелась, осмотрела себя в разных ракурсах, постаралась придать лицу унылое выражение. Когда она вышла из своего убежища, на стуле перед Сафроном Ильичом сидела дородная лет пятидесяти дама, туго затянутое в палевое шелковое платье. Неприступная башня в кружевах, бантах и оборках распространявшие удушливый аромат тубероз. Темные волосы пышным валиком лежали над невысоким лбом, над маленькими бескровными ушками. Огромная шляпа сидела на темени так уверенно, будто родилась вместе с хозяйкой. Немного отвислые щеки дамы, испечненные красными прожилками кровеносных сосудов, дрожали, она закусила нижнюю губу, и вынимала платок из-под обшлага рукава. Мура шмыгнула мимо и пристроила за столиком так, чтобы хорошо видеть господина Бричкина и клиентку. «Дорогая мадам!» Нависая над столом и с сочувствием, глядя на даму, проникновенно говорил Бричкин. «Мы понимаем всю важность доверенного нам дела. Увы!» Первичное обследование окрестностей результата не принесло. Трудились поти лица всю ночь и утро. Обследовали пять за пятью крыши и чердаки, подвалы и помойки. — Он умрет с голоду, — всхлипнула клиентка. — Он ест только парную печенку, тушеные в сметане куриные крылышки и свежий творог. Муж не переживет, он человек в летах, у него слабое сердце, он и сейчас лежит в постели, тоскует. Я самолично посетил квартиры подозреваемых дам. Могу сказать со всей определенностью, на том участке, где вы проживаете, Василия нет. Не имел ли он склонности к дальним прогулкам? Не отлучился ли по амурным делам? «Вы намекаете, что он пристился какой-нибудь помоечной муркой?» — истерично взвизнула дама. Мария Николаевна вздрогнула и заерзала на стуле. Бричкин покосился на нее. Голая женщина дрожал, но слезы исчезли. По всей видимости, дрожь была вызвана нарастающим негодованием. «Мы...» предложили вам наивыгоднейшие условия имеем полное право рассчитывать на положительный результат. — Согласен. — Совершенно согласен, дорогая госпожа Брюховец. — Совершенно. Бричкин умильно улыбаясь, заторопился. — Все сделано как нельзя лучше. Потерпите, обещаю вам, вы не пожалеете. Дама окинула его суровым взором. Что вы намерены предпринять? Возможно, Василий зашел на чужую территорию. Возможно, ему пришлось вступать в боевые действия с другими котами. Возможно, во время драки с его шеи слетела цепочка с топазом. Дальше. Цепочку наверняка найдут и сбудут ювелиру. Она коротенькая, не для человека. Мы опросим ювелиров, выясним, кто принес находку, узнаем место драки и всех котов в носочках да с боевыми ранами принесем вам. — В моем Василии? Около Пуда? — негодующе возразила клиентка. — Ха! Да! — крякнул Бричкин. — Он мог одержать внушительную победу. Не опросить ли дворников, может, находили в своих владениях котов, скончавшихся от ран? «Этот вариант я не исключаю», — с достоинством поощрила собеседника-клиентка. «Но ювелиров и дворников недостаточно». «Готов выполнить все ваши указания, госпожа Брюховец. Сафрон принял бравый вид». Направьте агентов в физиологическую лабораторию к извергу Павлову. У вас барышня без дела сидит.